Предвкушение близкой победы сыграл с Турельным злую шутку. Если бы он еще чуть задержался в машине, то увидел, как вдоль стены скользит бестелесная тень худенького подростка. И как она замерла. Стоило ему только выйти из машины. А когда он начал разминку, тут же исчезла. Но все это прошло мимо него. Борис поднимался не торопясь, в очередной раз прокручивая план действий. Больших сложностей не ожидалось но в любом случае без крови не обойдется, и ее количество будет зависеть от степени их тупости и упрямства. Турилин остановился перед металлической дверью китайского производства на два замка, типичной обманкой, обещающей обывателю надежную защиту, и нажал на кнопку звонка. Замки щелкнули почти сразу, и дверь открылась со словами. «Ну что ты еще забыла?» Женщина зрелых лет, одетая в спортивный костюм, К ней тут же с криками мама подбежали две девочки до школьного возраста. Не мама. Приложив палец к губам, он призвал их к молчанию и, чуть поклонившись, представился. Борис, товарищ Александра Анатольевича, более известного вам как Александр II. А вы, если не ошибаюсь, Мария Ивановна, мать Людмилы Викторовны, и бабушка этих двух красавиц Полинки и Оленьки. Я его старинный товарищ и здесь проездом. «Он здесь давно не живет». Мариванна буквально искрила недоверием к незнакомому гостю, а он, являя собой эталон вежливости и хороших манер, понемногу теснил ее вглубь квартиры, продолжая. «Конечно, я в курсе, но я не мог уехать, не передав подарки». С этими словами он достал из огромного бумажного пакета две красочные коробки и протянул их девочкам. Взвизгнув от неудержимой радости, они схватили гостинцы, на перегонки бросились в комнату. «Можно у вас оставить пакет? Маули ли, в хозяйстве пригодится». И он протянул ей бумажную сумку. Марья Ивановна невольно опустила глаза, а когда подняла их на гостя, то ей прямо в лицо смотрел до пистолета. «Только не вздумайте кричать. Детей перепугаете? Или еще чего хуже? Умрете здесь в коридоре от сердечного приступа». Теперь мы с вами спокойно, не нервничая, пройдем на кухню и поговорим. Чтобы не напугать девочку, я уберу пистолет. Но поверьте, мне будет достаточно одной сотой доли секунды, чтобы не только его достать, но и нажать на курок. Вы умная женщина. Сделайте все, как я прошу, и мы расстанемся. Не скажу, что друзьями, но хотя бы живыми и здоровыми. Думаю, это значительно лучше. Вы же меня не разочаруете. Слушаю вас. Ледяным голосом произнесла Марья Ванна, присаживаясь за стол и глядя прямо ему в глаза. «Нехорошо поступаете, Борис». «Я не прошу оценивать мои поступки. Более того, буду вам очень благодарен, если вы меня будете слушать молча и делать то, что я говорю, без каких-либо комментариев. Вы сейчас позвоните своей дочери и под любым предлогом попросите ее подняться. Ведь сейчас она находится у своей подруги, Ани Гончаровой». «Не надо пытаться срочно придумывать ответ, мало-мальски на правду. Я точно знаю, где она. Через два этажа, точно в такой же квартире, как и ваша». «Бабушка, ты посмотри!» Вбежавшие на кухню девочки захлебывались от счастья. «Смотри, ну посмотри же, они живые!» Куколы действительно были великолепны. У них были длинные, уложенные в затейливые локоны волосы. Одна была блондинкой, другая брюнеткой с длинными ресницами и алыми губками. И, казалось, они вот-вот заговорят. Платье из шелка и кружев, туфельки на каблучках с золотыми пряжками. Это были настоящие принцессы. — ну правда они красивые? Девочки целовали кукол в румяные щечке и кружились с ними по кухне. — Вы все равно красивее, — бледно улыбнулась Мариванна. Ивановна. — Оленька, принеси мне телефон. — Мы в гостиной на столе. И ступайте играть. Девочки, радостно сообщив в ответ, что принцессам нужен замок, умчались его строить. Несмотря на увлеченность подарком, Поленька, не расставаясь со своей новой подругой, принесла телефон. И радостно, вопя, что она что-то придумала, тут же убежала Коленьке. — Вы так не волнуйтесь, — вновь заговорил Борис, стараясь, чтобы его голос звучал максимально убедительно. — Поверьте, мне не нужны ваши жизни. У меня к Людмиле Викторовне всего пара вопросов и просьб, которые она в силах выполнить. Причем сегодня и сейчас. Когда все закончится, я навсегда исчезну из вашей жизни». «Люся», – произнесла Мария Ивановна в трубку. «Люсяк, поднимись на минутку». «Нет, мы все живы и здоровы. Просто не по телефону. Нужен твой совет». «Только не беги, еще споткнешься на ступеньках». Она положила мобильный на стол и теперь смотрела на него пустыми глазами. Сейчас придет. Замечательно. Будь я вашей дочерью, то уже ломился бы в дверь. И пока этого не произошло, мы сейчас пойдем в коридор, и вы ее чуть приоткроете. А я постараюсь стать таким образом, чтобы не сразу броситься в глаза. Надеюсь, вас не надо предупреждать, что не стоит подавать каких-либо упреждающих знаков. В комнате вашей внучки? Перехватив ответный взгляд Мариванны, Борис внутренне невольно поюжился. С ней надо держать ухо востром. Это может голыми руками горло разорвать. Людмила, излучая хорошее настроение, появилась неожиданно, и, распахнув дверь, замерла на пороге. Чужака она увидела сразу. «Не волнуйтесь, и давайте знакомиться». Демонстрируя в улыбке неестественно ровные ослепительные белизны зубы, он протянул руку и тут же ее одернул. «Нехорошо через порог». «Пойдемте на кухню. Мария Ивановна нам чайку организует». И увидев, что она была замешкалась, тут же добавил. «Насчет девочек не волнуйтесь, они заняты игрой. Не будем их отвлекать». «Я Морис». «Не пытайтесь вспомнить, мы нигде с вами не пересекались. Но у нас с вами есть один общий знакомый. Присаживайтесь». Он придвинул ей табурет. «Ваша мама уже в курсе происходящего?» «Кстати, Мария Ивановна, не вздумайте мне отреснуть по голове сковородой или еще чем-либо из кухонной утвари, или вдруг плеснуть кипятком. Будете проклинать тебя за это всю вашу оставшуюся недолгую жизнь». Мария Ивановна, занимавшаяся заваркой, замерла, но, не посчитав нужным ответить, продолжила свое дело. «Что происходит?» «Сейчас все объясню». И он посмотрел на часы. «Но мне действительно стоит поторопиться». «Начну с главного». Доброжелательность исчезла, и перед Людмилой оказался холодный и не знающий убийца. От его взгляда остановилось сердцем и стало нечем дышать, а он спокойно продолжил. «Мне нужно, чтобы вы сделали две вещи. Первое – принесли известную вам сто-рублевую купюру. И второе – привели сюда Астахова, и мы вместе с ним покинем ваш гостеприимный дом». «Звезду с неба не достать?» Люся так улыбнулась гостю, что будь он натурой более слабый, то, возможно, выбросился бы из окна и лежал сейчас бесформенной куче на грязном асфальте. Но Борис лишь ответил тем же, улыбкой, хотя и не столько рвожадной. «Не будем впадать в крайность». «Так объясните, почему я должна выполнять ваши требования?» «Вы правильно подметили. Не просьбу, а именно требования». «У меня есть два очень серьезных мотиватора». Он отвернул пол у пиджака и показал рукоятку пистолета, выглядывающую из подмышечной кобуры. «И еще. Только, пожалуйста, не надо сразу впадать в истерику. Кукла, которую я подарил вашим девочкам, обработана определенным порошком. Если он попадает на кожу человека, никакого вреда не будет. А вот если на слизистую, то взрослый среднестатистический, умрет от остановки сердца через три часа. Ребенок, думаю, раньше. Насколько, не знаю. «Девочки целовали кукол», — еле слышно прошептала Мариванна. Ее лицо приобрело землистый оттенок, дыхание стало частым и прерывистым. Люда, подскочив к матери, помогла ей сесть и, достав из маленького ящичка на столе крошечный баллончик-пульверизатор, дважды прыснула под язык. Затем из бластера извлекла две таблетки и подала их вместе с стаканом воды. Мария Ивановна безроптно выпила и, прикрыв лицо рукой, замерла. «Да, я тоже обратил на это внимание». Борис подождал, пока Люся сидит рядом с матерью. Продолжил. «Но у меня для вас есть и хорошая новость. У меня есть антидот. И чем раньше, Людмила Викторовна, вы выполните, как вы изволили выразиться, требования, тем меньшему риску будут подвергаться ваши дети». Астахов должен быть один. И чтобы без всяких эксцессов. Антидот вы получите, когда мы с ним сядем в машину. Людмила согласно кивнула и набрала номер на мобильном. «Аня, слушай меня внимательно. Не перебивай и никаких вопросов». Люся говорила на редкость спокойно, при этом исключая любую возможность заговорить с ней в ответ. Судя по тому, как глухо прозвучало «да», она поняла, что та включила громкую связь. И Люда, чётко выговаривая слова, продолжила. «Отдай Астахову банкноту, которую вы нашли в книге, и пусть он поднимется ко мне в квартиру. А не он должен быть один. Вы никуда не выходите, и никому не звоните». И вдруг её голос сломался. И она едва сдерживаясь, чтобы не заплакать, выговорила. «Я тебя очень прошу, ради девочек, сидите тихо, я вам потом всё объясню». Ложив телефон, быстро вытировал ладонью взмокший в лоб. Он сейчас придет. Ну и умница. А теперь иди в коридор и приоткрой дверь, чтобы я видел, как он будет подниматься. Они вышли туда вдвоем. Выключив в коридоре свет, он вдавил дулу пистолета ей между лопаток и замер. Астахов шел медленно. Казалось, что каждая ступенька дается ему с невероятным трудом. Высокий, нескладный, опустив голову и сутулившись, в непомерно широком для него свитере, Он вызывал острое чувство жалости. Особенно у худенькой девочки-подростка. Прижимаясь к торцовой стене, она примостилась за приоткрытой дверью так, чтобы не попасть в зону обзора находившихся в квартире. Девочка крепко сжимала в руке пистолет с глушителем, готовясь к стрельбе с колена. Она глядела прямо в лицо Астахова и, прижав указательный палец другой руки к губам, призывала его к молчанию и осторожности. Он увидел ее боковым зрением и еще ниже опустил голову. Со стороны казалось, что он чувствовал себя столетним, измученным, болезненным старцем. И когда поднялся на лестничную площадку, остановился, чтобы перевести дыхание. Дверь открылась шире, и в темном проеме появилась бледная, с глазами в пол лица, Люда. В коридоре за ее спиной стояла густая тьма, и она дышала смертью. Матвей, подняв голову, посмотрел в безмерно расширенные зрачки Люси. «Все хорошо, Люда. Все будет хорошо. Поверь мне. Надо только набраться терпения. И включи свет, пожалуйста». Он говорил с удивительной безмятежностью. И она будто очнулась, принявая его и, поверив, сделала шаг назад, приглашая следовать за собой. Медленно растворилась где-то в темноте. Астахов пошел за ней. Вспыхнувший яркий слепящий свет вынудил его зажмурить глаза. И в тот же момент чьи-то руки железными клещами охватили его щиколотки и рванули назад. Не удержавшись, он по инерции полетел вперед и всем своим весом обрушился на появившегося перед ним человека. Люда с ужасом смотрела, как Матвей внезапно с высоты своего роста рухнул на гостя, буквально впечатав того в пол. И тут же из ниоткуда появилась молодая, хрупкая девушка-подросток. Переступив через копошащихся мужчин, она встала рядом. Оттолкнула Астахова, выхватила из-под толстовки Бориса пистолет с глушителем и приставила его к главе хозяина. Ну, «Здравствуй, красавчик. Рад меня видеть. Одно лишнее движение, и хозяевам придется не генералить квартиру, а делать капитальный ремонт. Мозги плохо отмываются с паркета. Матвей, отойди. А ты, друг мой, потихоньку поднимайся и давай двигайся вперед». Мариванна вышла из кухни и, увидев новые незнакомые лица, в том числе и с оружием, в очередной раз впал в недоумение. «Простите, что вмешиваюсь, но вы не могли бы ему стрелять не сразу в голову, а хотя бы для начала в ногу? Он что должен сказать, где у него антидот!» «Мам, тебе лучше пойти в комнату к девочкам. Ты сейчас под сильными лекарствами». «Здесь дети? Что за антидот?» Тинейджер, не убрав пистолет. Ногой придавил правую руку лежавшего, который тот имел неосторожность пошевелить. Оленька шести лет и Оленька четыре. Он им отравленных кукол подарил. «Обе идите в комнату к детям и дайте мне несколько минут с ним поговорить», — велела незнакомка. И, склонившись к Борису, так, чтобы слышал только он, прошептала на ухо. «Сейчас, тварь, тебе покажутся милыми шалостями то, что ты делал с Матвеем четыре года назад». Астахов вздрогнул, как от удара. Он стоял слишком близко к нему и не мог не услышать последнее. Боль огненным сверлом впилась в затылок и начала разливаться по привычному руслу. Левая половина головы, затем темя висок, остановилась в районе лба. Он знал, теперь боль будет нарастать. От нее заложит левое ухо, а не имеет половина лица, и приспустится, став непослушным верхнее века. «Хорошо бы сесть и положить холод!» Матвей начал бы утерять нить происходящего, когда как сквозь густой туман донеслось. «Астахов, помоги Бориске подняться, а то он сейчас какой-то безинициативный или снова что-то затевает». Борис поднялся без их помощи, развернул перед собой руки ладонями вперед, спиной отступил к кухне. Туда Турилина направлял долу пистолета, плотно упирающегося ему в живот. Матвей шел за ними по инерциям и буквально упал на первый попавшийся табурет. Протянув длинную руку, схватил кухонное полотенце и, намочив его под краном, приложил к затылку. «Ну что, Бориска, поговорим? Меня сейчас интересует, ты чем тварь куклу обработал? И где антидот?» «Да пошла бы ты, стриж!» «Узнал, роднуля!» Не скрывая торжества, произнесла женщина и тут же с видимым удовольствием добавила. Значит, никаких иллюзий по моему поводу испытывать не будешь. Матвея, дай ему полотенце, а себе возьми более чистое. Оно у тебя за спиной. Борис, антидоты быстро, иначе ты у меня не то, что петь, а разговаривать всю оставшуюся жизнь будешь фальцетом». И переложив пистолет в левую руку, права взяла кухонный нож для разделки мяса. Растюгивай штаны быстро». «Я соврал». Прохрипел он, переводя взгляд с пистолета на нож и обратно. «Нет никакого еда. Запугал их, чтобы Остахова вызвали». «Ах ты мерзота! Шутки шутишь! Матвей, зови хозяйку и пусть кукол возьмет!» Матвей не успел шелохнуться, а в дверном проеме уже стоял Люда, прижимая к груди двух нарядных кукол. «Я тут, извините, подслушивала. Думала, вдруг кому-нибудь срочная помощь понадобится». А эти игрушки у девочек сразу отняла, там их сейчас бабушка утешает. Людмила говорила и никак не могла остановиться. От происходящего ее трясло с такой силой, что стучали зубы. Он сказал, что этот яд смертелен, только если попадет на слизистую взрослую и убивает через несколько часов. «Через слизистую, говоришь?» Задумчиво произнесла стриж и, взяв одну из кукол, грубо сунула ее Борису в лицо. «Облизывай, быстро и тщательно!» — Стрейш, я правду сказал, поэтому ничего облизывать не буду. — Если я тебя хорошо попрошу, то их не только оближешь, ты их целиком съешь. Итак, схватив первую, Борис усердно начал облизывать лицо куклы, затем руки, пару раз лизнул платье и туфельки с пряжками. Затем схватил вторую и, войдя во вкус, языком едва не стер румянец. — Довольны? Что еще сделать? Раздевайся догова. Люда, принесите какую-нибудь одежду, а главное – штаны». Борис, не задавая вопросов, тут же начал раздеваться. Людмила метнулась в комнату и через две минуты вернулась в пижамой, разрисованной розовыми цветочками. Главный герой сидел абсолютно голый. Изложив ногу на ногу, прикрыл причинное место мокрым полотенцем и с усмешкой наблюдал за происходящим. На столе лежали ключи от машины и бумажник, а на полу в куче валялась одежда. «Люда, возьмите его шмотки». Стриж шпнула ногой грудь трепья. «И очень внимательно осмотрите каждую вещь, каждый карман, каждый шов. Все, что найдете, несите сюда». И, обратившись к продолжающему ухмляцу Борису, добавил. «Если там все же где-то спрятано противоядие, ты, зая, его даже не получишь». «Люда, ступайте, и пусть сюда никто не заходит. Нам надо поговорить». Так и внула. Из гробаста все, вплоть до трусов, бросилась в спальню. Походу заглянув в гостиную, с корговоркой сообщив матери, что все живы и с куклами все хорошо. Но выходить из комнаты пока категорически не рекомендуется. Гостиная сейчас напоминала стойбище индейцев, где попарно составленные стулья были накрыты покрывалами и выступали вроде вигвамов. Бабушка с внучками, обвязав голову лентами, по-турецки скрестив ноги, Сидели на полу вокруг импровизированного костра, сложенного из цветных карандашей, и, закрыв глаза, медленно покачивались из стороны в сторону, заунывно мычали. «Не мешай нам общаться с духами предков, бледнолиция!» не открывая глаз, провещала Мариванна и вновь продолжила мычание. «Духи предков — это хорошо, и да здравствует современная фармацевтика!» бормотала себе под нос Люда ощупывая каждый шов разложенных на кровати вещей кухонного страдальца. Круг моего общения постепенно расширяется. Раньше это были врачи, библиотекари, теперь еще добавились полицейские и бандиты. А вот духе предков это сильно. Это именно то, чего мне в жизни не хватало. И именно сейчас. Результат поисков оказался нулевым. Не было и намека на какие-либо лекарства, амплуа, шприцы, таблетки, спреи. И то, с каким энтузиазмом Борис едва не залезал в ноль этих кукол, говорил о том, что насчет отравы он действительно блефовал. Блефовал нагло, уверенный, что ради детей они пойдут на все. И не ошибся. В итоге у нее на кухне сидят два профессиональных убийцы. Один из которых женщина со странным именем Стриж, а другой мужик в ее пижаме. И еще Матвей. Бомж-миллионер в состоянии ретроградной амнезии. Матвей. «Рада, что ты жив». Тинейджер на секунду превратился в любящую нежную женщину. Ее глаза, лицо, мимика – все стало другим, мягким и преисполненным нежности. «Не надрывайся так», – оборвал ее Борис. «Он ничего и никого не помнит. Представляешь, как ему повезло. Вся жизнь с чистого листа. Так что, птичка моя, все твои старания напрасны. Он и не вспомнит твой подвиг и самопожертвование». И ничего не оценит. «Да мне плевать, помнит он или нет. Главное, жив. Теперь о тебе поговорим. Ты что здесь забыл?» «Ему нужен я и струблевая банкнота, которую мы нашли в книге», прервал молчание Матвей. «А вы бы не могли хотя бы что-нибудь рассказать о моем прошлом?» «Ты очень умный и очень хороший. Тебя заподозрили в каких-то темных делах. Кажется, это было связано с документами и очень большими деньгами». Борис тебе лично пытал. И тогда она спасла тебе, уроду, жизнь и помогла бежать. Оглушительная плеуха, которую влепила ему стриж, едва не выбила ему нижнюю челюсть. Ответный удар прилетел незамедлительно. Он был профессиональным и очень жестоким. Кухня в 7 квадратных метров, где каждый сантиметр использовался хозяйками с максимальной пользой, совершенно не была приспособлена для кулачных боев. Женщина отшатнулась к мойке, по пути ударившись головой о весной шкафчик, и снесла с собой алюминиевую сушилку, заставленную тарелками. Матвей бросился на Бориса, но тут ему в живот уперлось дулу пистолета, который Турилин успел перехватить из рук падающей женщины. Теперь она лежала без движения, не подавая признаков жизни. Ну вот и все, Стаха. Эти бабы со своей любовью так предсказуемы, и если она не сдохла, а мы это проверять не будем, то вряд ли скоро очнется. Теперь медленно двигаемся к выходу». Не спуская глаз Матвея, он забрал со стола свой бумажник и ключи от машины. Присев рядом с женщиной, лежащей среди осколков битой посуды, вытащил у ее из-за пояса пистолет. Появившийся в дверях Людмила с ужасом смотрел на распростертое, не подающее признаков жизни тело, на Бориса в пижаме и с пистолетом в руке. На Матвея, с отрешенным выражением лица, смотрящего куда-то поверх ее головы. «Мы вас покидаем!» Борис дружески улыбнулся Людмиле и просалитовал ей оружием. Стрижь жива, к сожалению. «Как только за нами закроется дверь, вы окажете жертвой насилия высококвалифицированную помощь». Люда намертво вжалась в стену, пропуская их к выходу, и не заметила, как приоткрылась дверь гостиной, и оттуда в коридор проскользнули привлеченные грохотом Оленька и Оленька. «Дядя, ты зачем надел мамину пижаму?» Полина крепко сжимала ладошку сестры и гневно смотрела на гостя. Оля стояла насупившись и была готова вот-вот зареветь. Входная дверь распахнулась неожиданно и широко. На лестничной площадке стоял Алексей с выражением туповатого недоумения на лице и, чуть заикаясь от видимого смущения, сообщил, что он сосед и неожиданно попросил Соли. Решение пришло мгновенно. С двумя ему будет не справиться слишком серьезные противники. И Турилин искренне рассмеялся: Ну какой вы сосед, Алексей Алексеевич! И тут же с силой обрушил рукоятку пистолета Матвею на затылок тот рухнул, как подкошенный. А Борис резко развернул пистолет в сторону девочек и продолжил, будто ничего не произошло. Вы, следователь, подполковник и весьма опасный человек. И если вы. Или кто-нибудь еще дернется? Я перестреляю детей. Вас никто не тронет, уходите». Алексей изменился сразу и до неузнаваемости. Спокойный, даже немного заскучавший от предсказуемости происходящего. Он сделал шаг в сторону, обходя неподвижно лежащего Матвея и освобождая проход. Постарался втиснуться в коридор таким образом, чтобы девочки оказались за его спиной. «Алексей Алексеевич!» «Еще полвдоха в ту сторону, куда вы так стремитесь попасть, и я вас тоже пристрелю». «Девочки!» полной тревоги крик прозвучал неожиданно и очень громко. Марья обезумевшая от ужаса, выскочила в коридор, так резко распахнув дверь, что едва не сорвала ее с петель. Борис едва заметно дернул головой в сторону шума. И тут раздался глухой хлопок. Люда с удивлением смотрела, как нескладно Алексей прыгнул в коридор и стал валиться на бок. Даже успела умелькнуть мысль, что он такой длинный и поперек коридора не поместится, как перед ее лицом со свистом пролетело что-то блестящее. Огромный кухонный нож с широким лезвием влетел Борису четко в боковую часть шеи и проткнул ее насквозь, рассекая на своем пути сосуды, нервы, трахею, пищевод. Марья Ванна, едва увидев падающего Алексея, подхватила ничего не понимающих девчонок, уволокла их в комнату и громко хлопнула дверью. Кровавую развязку никто из них не увидел. «Дайте пройти!» Стриж, цепляясь за стену, с неожиданной для такой хрупкой женщины силой оттолкнула стоявшую на ее пути Людмилу. Переступила через хрипом захлебающегося кровью Бориса, стянула у свешалки какой-то шарф и склонилась над Матвеем. Погладив его по голове, подсунула под нее мягкий валик и, поцеловав его в висок, просто исчезла. Люсиба он не до реверанцев. Пробегая мимо Матвея, быстро склонилась над ним и на шее нашла пульсирующую сонную артерию. Жив, без сознания. Она метнулась к Алексею. Пуля вошла в левую часть грудной клетки и, по-видимому, задела легкое. Сдернув с вешалки кашемировую шаль и смотав ее в тугой комок, она прижала его к ране. «Открой глаза и не придуривайся, ты живой! Держи тампон, мне нужно вызвать помощь!» Выбегая на площадку, она снова склонилась над Матвеем и пропальпировал область сонной артерии. Пульс был. Слабый, но был. Перегнувшись через период, при этом ничуть не сомневаясь в правильности своего поступка, крикнул в лестничный пролет. «На помощь!» И тут же раздался топот множества ног. «Ничего себе месиво!» «Александр, без комментариев, все потом. А сейчас вспомни, что ты закончил лечебный факультет и займись Алексеем. Там огнестрел в грудь. Полотенце в ванной. «Света, вызывай полицию, а главной скорую. Когда звонишься, сразу дай мне трубку. Аня, срочно звони отцу. У Матвея закрытая черепно-мозговая. Похоже, он в коме. Здесь без Ильи Леонидовича никак. Потом бери детей и маму и уводи к себе». «Без разговоров», — лихорадочно набирая номер отца, произнесла Аня. «Там квартира Распашку". И тут же, нездороваясь, так заорала в трубку, что все, кто был в живых и в сознании, вздрогнули. «Папа!» Нужна твоя помощь, срочно! Сейчас дам Люсю, она все скажет!» Разговор длился не больше минуты. И говорила только Людмила. Положив трубку, она коротко сообщила, что Илья Леонидович выезжает и чтобы Матвея везли в Поленово. Эвакуация Поленьки и Оленьки прошла быстро и организованно. Аня и Света, подхватив девочек на руки, медленно, заодно одну страхую мариванну от падения, начали спускаться вниз. Та нетвердым шагом, постоянно зевала и цепляла за перила. Пытаясь объяснить, что за вызовом духов, не заметила, как дети выскользнули из вигвама. Люся на ходу успела рассказать, что мать находится под лекарствами. Аня шла медленно, на ходу рассказывая девочкам, что в их квартире произошло небольшое землетрясение, и какое-то время они поживут у нее. Объяснение было принято. И тут же возникли вопросы, когда им вернут кукол, и будет ли им рада Дуся. На что Света предложила им рассказать очень интересную сказку и показать красивую картину. Стришева выскользнула из подъезда и не торопясь направилась к своей машине. Он будет жить, и в этом не было никаких сомнений. А потом она его найдет, и у них все получится, и все будет хорошо. Она лавировала между припаркованными у дома машинами, когда за ее спиной тихо прошелестело. Здравствуй, птичка. Стриша резко обернулась, и тонкий стилет бесшумно вошел под левое подребье, И через диафрагму пронзил насквозь ее сердце в области левого желудочка. Смерть наступила мгновенно, не испугав и не причинив боли. Невзрачный старичок с аккуратно подстриженной бородкой поправил на носу очки в золотой оправе и, опираясь на палку серебристым набалдашником в виде головы птицы с хищно изогнутым клювом, не спеша направился к автобусной остановке, а хрупкая, Похожей на подростка тело, женщина осталась лежать в темноте дальнего угла стихи на организованной парковке. Его найдут только утром. Вдали, мигая синими огоньками и завывая сиреной, показались первые машины скорой помощи.